В самые тяжелые минуты Наташа цеплялась за мысль о том, что делает это ради человека, которого любила и который на нее надеется. Он оставил дочь на ее попечении, и она не может подвести и обмануть его доверие. И вот сейчас, сидя в уютном пиццахате и без аппетита пережевывая жесткую пиццу, Наташа понимает, что ему все это было совсем не нужно. Ему это безразлично. если показалось, что Ира сидит в тюрьме или лечится от алкоголизма, что она превратилась в бродяжку или дешевую вокзальную проститутку, у него в душе ничего не дрогнуло бы. Наверное, пожал бы также равнодушно плечами и промолчал, не задав ни единого вопроса. За два дня до отъезда Марика Наташа вернулась домой около девяти вечера, и тут же Вадим обрушил на нее неожиданное сообщение. Сегодня приходили из риэлторской фирмы, разговаривали с Беллой Львовной. Они предлагают нас расселить. Ты представляешь, Наташенька, у нас будет своя квартира, отдельная, и нам это не будет стоить ни доллара, ни копейки. Пойдем скорее к Белле Львовне, она нам все расскажет и вместе обсудим. Глаза у мужа возбужденно горели. И понятно было, почему. Вадим никогда в жизни не жил в коммуналках. не готовил на общих кухнях и не пользовался общими для нескольких семей ванными и унитазами. Он был от природы брезглив, любил чистоту и аккуратность и приходил в бешенство, увидев на ванне или раковине недостаточно тщательно смытые следы мыльной пены. Конечно, Норов своему приходилось сдерживать, он человек хорошо воспитанный, а Иринка и, в особенности, Белочка с ее ухудшающим созрением далеко не всегда оставляли сантехнику в идеальном состоянии. Переехав в Москву, он вынужден был мириться с условиями совместного, с чужими ему людьми проживания, но мечту об отдельном житье лелеял, и вот мечта уж почти избылась. У Наташи было к проблеме принципиально иное отношение. Она прожила здесь всю жизнь, Привыкла, ничего иного не видела, и Иринка и Белла Львовна не чужие ей. Они давно стали членами ее семьи, Иринка — сестрой, Беллочка — бабушкой для ее сыновей, мальчики даже называют ее бабой Беллой. И убирать за всеми Наташа вовсе не в тягость. она и к этому с детства привыкла. Еще девчонкой мыла полы и стирала вместо беременной Ниночки и ослабевшей от пьянства старой Полины. И вообще всем помогала. Для нее такая жизнь норма. И еще одно. Как же Белла и Львовна останется одна, если они разъедутся? То есть одна-то она, конечно, не останется. Наташа будет приезжать к ней, привозить продукты, убирать квартиру, стирать, готовить. Но ведь это нужно будет делать каждый день. А если Белочка не дай бог, заболеет и будет нуждаться в постоянном уходе, где взять время и силы? Сейчас Наташа готовит сразу на всех, и времени на переезды из квартиры в квартиру не тратит, а потом как будет? Нет, ей нельзя разъезжаться с Белой Львовной. Я нарисовала этим риэлторам полную картину. объяснила, что у вас двое сыновей, вам нужна квартира из трех комнат, не меньше, — обстоятельно излагала Белла Львовна. — Они сказали, что могут предложить нам две однокомнатные квартиры и одну трехкомнатную, и если вы согласитесь жить в отдаленном районе, то и четырехкомнаты. Четыре комнаты! Ты слышишь, Наташка? Четыре вместо нынешних двух! Вадим с трудом справлялся с охватившим его возбуждением, ерзал на диване и радостно улыбался. У каждого из мальчиков будет своя комната, они уже большие, еще два-три года они не смогут жить вместе. У нас с тобой будет общая спальня и общая гостиная, никто никому не мешает, блеск. Погоди, Вадим. Наташа жестом остановила его и снова повернулась к соседке. В каких районах они предлагают нам квартиру? — Сказали, что будут подбирать разные варианты и предлагать нам, а эту квартиру они приведут в человеческий вид, отремонтируют и продадут состоятельным новым русским. В нашем доме они уже три квартиры их расселяют. — Хорошо, — вздохнула Наташа, — давайте посмотрим в глаза Реали. Мы имеем четырехкомнатную квартиру в историческом центре Москвы, в старом доме с просторной прихожей, высокими потолками и огромными окнами внутри садового кольца в двух минутах ходьбы от метро. Здесь развитая инфраструктура, огромное количество магазинов, ресторанов, кафе, театров и прочих нужных заведений. Что нам могут предложить взамен? Еще одну четырехкомнатную квартиру плюс две однокомнатные. Это означает, что квартиры эти в любом случае будут маленькими и дешевыми, и располагаться в районах дальних новостроек, где нет ни метро, ни магазинов, ни, кстати сказать, телефона. Нельзя за четыре комнаты получить равноценные шесть, плюс еще две кухни и два санузла. Мы из своей четырехкомнатной можем оказаться где-нибудь в Митине, чуть ли не за кольцевой автодорогой, откуда до ближайшего метро нужно будет долго добираться автобусом, который еще и ходит нерегулярно. — А вы, Белла Львовна, будете жить на другом конце города и тоже далеко от метро, магазинов и поликлиники. Телефон вам поставят лет для... через пять, если не больше. Вы даже не сможете вызвать врача, когда заболеете. Как вы все это себе представляете? — Не сгущай краски, — заявил Вадим. — Ты забыла о том, что Ире квартира больше не нужна. Она выходит замуж, переезжает к мужу. Риэлторы должны будут подыскать нам не три разные квартиры, а только две. Стал быть, одна из них может оказаться и подороже за счет приближения к транспортным магистралям. И потом можно поставить им условие, чтобы они поселили нас с Белой Львовной в одном доме или хотя бы на одной улице, правда, Белла Львовна? Нет, — старая соседка отрицательно покачала головой, — мы не можем лишать Еру жилплощади. Мало ли, как сложится ее семейная жизнь, ей даже уйти будет некуда». И потом нам никто не позволит продавать квартиру, если один из прописанных в ней жильцов не имеет новой жилплощади, куда может переехать. За этим следят очень строго. Новых квартир должно быть три, иначе нельзя. — Ну, хорошо. Вадим легко уступил одну из позиций. Но все равно можно потребовать, чтобы две квартиры из трех были в одном доме. Я считаю, что это будет прекрасным решением проблемы. — Вадик, милый, ты неисправимый оптимист. Наташа присела рядом с мужем, ласково положила руку на его плечо. «Как ты себе представляешь нашу жизнь на окраине без телефона? Сейчас, когда мы находимся в двух шагах от метро, я ухожу из дома в половине девятого и возвращаюсь не раньше десяти. А что будет, когда метро окажется в получасе езды на автобусе? Ты меня вообще дома не увидишь? А мне нужно будет еще продукты покупать и готовить. Но на что ты хочешь меня обречь? На каторгу?» «Пожалуйста, бери машину и езди. Ты прекрасно знаешь, что я не могу водить машину». «Глупости!» — оборвал ее Вадим. «Это тебе только так кажется. Подумаешь, взяла несколько уроков и уже выводы сделала. Найди хорошего инструктора, он тебя в два счета научит». Наташа действительно пыталась научиться водить машину и получить права, но очень скоро поняла, что это занятие не для нее. На площадке все получалось просто замечательно. Но как только она оказывалась на проезжей части, ее охватывала такая паника, что хоть бросай руль и выскакивай из салона. Она безумно боялась машин и покрывалась холодным потом даже тогда, когда ехала в качестве пассажира. Никакие уговоры инструктора, что, дескать, рядом едут нормальные люди, которые ее видят и тоже не хотят попадать в аварии, Наташу не успокаивали. Она хорошо знала. как много сидит за рулем пьяных, обколотых или наглотавших с таблеток водителей, а также тех, кто купил в за деньги, без надлежащего обучения. Нет, ни при каких условиях она не сможет преодолеть свой страх и вести машину, ее нервная система к этому не приспособлена. К тому же у нее есть еще один врожденный дефект, плохое ощущение правой и левой стороны, а вернее полное отсутствие такового. она даже цепочку на шее не может застегнуть и расстегнуть на ощупь заведя руки назад обязательно переворачивает ее замочком вперед чтобы видеть однажды вадим подарил ей коротенькую под горло красивую витую цепь замочка которой наташа никак не могла видеть даже перевернув расстегивать ее на ощупь она щекое как могла а вот застегивать Глядя в зеркало, никак не удавалось. Она мучилась, пыхтела и не могла сообразить, почему ей кажется, что она двигает рукой назад, а оказывается вперед. Во время движения такая же ситуация, только во много раз более опасная, складывалась с зеркалами заднего вида. Наташа хронически ошибалась не понимая, сокращается расстояние между ней и идущим сзади автомобиль или, наоборот, увеличивается, и справа этот автомобиль или слева. В конце концов она оставила затею с получением прав, разумно решив, что лучше ездить на метро, чем тратить бесконечные деньги на ремонт своей и чужих машин, при этом с риском оставиться на весь сиротами, а мужа вдовцом. «Вадим, я не буду водить машину, это даже не обсуждается». Давай исходить с того, что есть. К слову, замечу, что сейчас мы живем рядом с Киевским вокзалом, с которого ты каждый день ездишь на работу в Обнинск. И даже при этом ты встаешь в пять тридцать, а выходишь из дому в шесть утра. Ты готов вставать в четыре. Встану, — коротко ответил Вадим. Во сколько нужно, во столько и встану. И на чем ты будешь добираться до вокзала? Автобусы в четыре утра еще не ходят, — заметила Наташа. На машине поеду. и оставишь ее на целый день на площади перед вокзалом? Вадик, это несерьезно.